Часть ч е т в е р т Глава первая. Тяжелые дни п е р е ж и в а л и в старом Бахаревском доме. Деньги ушли в тот провал, в котором были похоронены раньше сотни тысяч, а прииски требовали новых денег. Шелихов кутил, не показываясь в Бахаревском доме по целым неделям. Он теперь пропадал вместе с Виктором Васильевичем. Курсы Василия Назарыча в среде Узловской денежной братьи начали быстро падать, и его векселя в первый раз в жизни Узловско-Моховский банк отказался учитывать. Василий Назарыч этим не особенно огорчился, но он хорошо видел, откуда был брошен в него камень. Этот отказ был произведением Половодова, который по своей натуре способен был наносить удары только из-за угла. Петля затягивалась, и положение с часа на час делалось безвыходное. Выплывали на свет Божий, Бог знает откуда, какие-то старые векселя и платежи, о которых старик давно забыл. Приходилось отдавать последние гроши, чтобы поддержать имя в торговом мире. Пока единственным спасением для Бахарева было то, что наступившая зима вместе с приостановкой работ на приисках дала ему передышку в платежах по текущим счетам. Но тем страшнее было наступление весны, когда вместе с весенней водой ключом закипит горячая работа на всех приисках. Где добыть денег к этому времени, чтобы по самому последнему зимнему пути уехать на прииски? С половины января здоровье Василия Назарыча начало заметно поправляться. так что он с помощью костыля мог бродить по комнатам. «Теперь вы даже можете съездить куда-нибудь, — предложил доктор. э м о ц и о н необходим для вас». Это предложение доктора обрадовало Бахарева, как ребенка, которому после долгой ненастной погоды позволили, наконец, выйти на улицу. С нетерпением всех больных, засидевшихся в четырех стенах, он воспользовался случаем, и сейчас же решил ехать к Лиховскому, у которого не был очень давно. «Папа, удобно ли тебе будет ехать туда?» — пробовал отговорить отца Надежды в а с и л ь е в н а з о с я все еще больна, и сам Игнатий Львович не выходит из своего кабинета. Я третьего дня была у них. Нет, мне необходимо видеть л и х о п с к о г о упорствовал старик и велел Луке подавать одеваться. Лука, шепча молитвы, помог барину надеть сюртук и потихоньку несколько раз перекрестился про себя. — Уж только бы барину ноги, а тут все будет по-нашему, — соображал старик, в последний раз оглядывая его со всех сторон. — Ну что, Лука, я сильно похудел? — спрашивал Василий Назарыч, с костылем выходя в переднюю. Как будто из лица немного поспали, Василий н а з а р о в и ч А так-то еще и молодого, который похуже, затопчете. Василий Назарыч давно не испытывал такого удовольствия, как сегодня. Его все радовало кругом. И морозный зимний день, и бежавшие пешеходы с красными носами, и легкий ход р о с с а к а и снежная пыль, который обдал его в одном ухабе. Все заботы и неприятности последнего времени он точно разом оставил в своем старом доме и теперь только хотел дышать свежим, вольным воздухом, лететь вперед с быстротой ветра, чтобы дух захватывало. «Жаль, что Надю не захватил с собой», — думал старик, когда его щегольские лакированные сани с медвежьей полостью стрелой н е с л и с мимо домика за платиной. Она все сидит дома, бедняжка, а тут хоть прокатилась бы со мной. Как это я позабыл, право. В передней Бахарева встретил неизменный Палька, который питал непреодолимую слабость к настоящим господам. Он помог гостю подняться на лестницу, и пока Бахарев отдыхал на первой площадке, успел сбегать в кабинет с докладом. — Вот не ожидал! — кричал Лиховский навстречу входившему гостю. — Да для меня это праздник! А я, Василий Назарович, увы... Лиховский только указал глазами на кресло с колесами, в котором сидел. Совсем развинтился. Уж извините меня ради бога. Тогда эта болезнь Зоси так меня разбила, что я совсем приготовился отправляться на тот свет. Да вот доктор еще придержал немного здесь. — Я слышал о болезни Софьи г н а т ь н ы и от души пожалел вас, — говорил Бахарев, пожимая руку Лиховского. Да, — Да-да, благодарю вас. Надежда Васильевна не забывает нас. — Это ангел, ангел! Я завидую вам, как счастливейшему из отцов! Лиховский глубоко вздохнул и печально прибавил. — Вот, Василий Назарович, наша жизнь. Сегодня жив, хлопочешь, заботишься. а завтра тебя унесет волной забвенья. Что такое человек? Прах, пепел. Пахнуло ветерком, и человека не стало вместе со всей его паутиной забот, каверс, расчетов, добрых дел и пустяков. Красноречиво и горячо Лиховский развил мысль о ничтожности человеческого существования, коснулся слегка загробной жизни и грядущей ответственности, за все свои дела и помышления, и с той же легкостью перешел к настоящему, то есть к процессу, которым грозил теперь опеке Веревкин. «Я не понимаю нынешних молодых людей», — решил Лиховской, и сейчас же завел речь о другом, заметив неприятные впечатления, которые произвел на Бахарева этот разговор об опеке. л и х о в с к и й расходился до того, что даже велел, подавать завтрак себе в кабинет, что уж совсем не было в его привычках. Необыкновенная любезность хозяина тронула Бахарева, хотя вообще он считал Лиховского самым скрытным и фальшивым человеком. Ему понравилась даже та форма, в которой Лиховский, между слов, успел высказать, что ему все известно о положении дел Бахарева. — Все устроится понемногу, дорогой Василий Назарыч. — успокаивал своего гостя Лиховской. — Главное — здоровье. А наши дела, как погода, то ведра, то ненастья. — Да, именно. Меня по рукам и ногам связывала моя болезнь. — О, конечно, все уверены в том, что, будь вы сами на приисках п р о ш л о е лета, ничего не произошло бы. Это маленькое испытание, да. Чем бы сделалась наша жизнь... если бы подобными испытаниями нас не встряхивало постоянно. Просто заплесневали бы и только. Взять мое положение. Вы знаете, как я люблю Зосю. Ведь она у меня одна, одна, Василий Назарч. И вдруг такой удар. Я думал, что сойду с ума. Скажите, за что такое испытание послано именно мне? Покорился. Перенес. И теперь считаю секунды, когда ей сделается лучше. На доктора все надежды. с о ф и Гнатиня, т как я слышал, лучше. Ничего неизвестно, в а с и л ь н а з а р ч Решительно ничего. Теперь переживаем самый критический момент. Пан или пропал. Пользуясь хорошим расположением хозяина, б а х р е в заметил, что он желал бы переговорить о деле, по которому приехал. При одном слове "дело" Лиховский весь изменился, точно его ударили палкой по голове. Даже жалко было смотреть на него, так он с ъ е ж и л с я в с в о е м кресле, так глупо моргал глазами и сделал такое глупое птичье лицо. Позвольте. Василий Назарч предупредил л и х о в с к о й гостя: "Если вы рассчитываете на мой кредит, У меня ничего нет в настоящую минуту. Даю вам честное слово. А если я буду просить вас о поручительстве, Игнатий Львович? Именно ваше поручительство спасло бы меня. Хорошо, я поручусь за вас. Вы получите деньги и закопаете их на своих приисках. Ведь я должен буду платить... по моему поручительству. Да. Расставив широко свои костлявые руки и подняв брови Лиховской глухим шепотом, как трагический актер проговорил, воля ваша не могу. У меня нет свободных капиталов, а все до последней копейки помещено в предприятиях. Тысячу раз извините, дорогой Василий н а з а р ч но хоть зарежьте сейчас, не могу. Удар был нанесен так неожиданно, что у Бахарева как-то все завертелось в глазах, и он смущении потер рукой свою больную ногу. — Послушайте, Игнатий Львович, — тихо заговорил старик, чувствуя, как вся кровь приливает к нему в голову, — помните ли вы, как я не желаю укорить вас этим, но, Василий Назарыч, за кого же вы меня считаете? — умоляюще закричал Лиховской. — Я забыл! Нет, я слишком хорошо помню, как я явился на Урал, беднее церковной мыши, и как при вашей помощи я сделал первый крупный шаг. Всем и каждому скажу, что всем обязан именно вам. Трудно начало сделать. Вы придаете слишком большое значение моей небольшой услуге. — Нет, уважаемый Василий н а з а р о в и ч дорого яичка к Христову дню. Отчего же вы отказываетесь помочь мне теперь, когда я седым больным стариком обратился к вашей помощи? Ведь я же доверял вам, когда вы еще ничего не имели. — Вот в том-то и дело, Василий н а з а р о в и ч что вы доверяли мне, и я всегда буду ценить ваше доверие. — Следовательно, вы не доверяете мне. Лиховский одно мгновение, казалось, колебался. Но это было только одно мгновение. А потом он сухо проговорил. — Нет, я не могу поручиться за вас. Бахарев вышел из кабинета Лиховского с красным лицом и горевшими глазами. Это было оскорбление, которого он не заслужил и которое должен был перенести. Старик плохо помнил, как он вышел из Приваловского дома, сел в сани и приехал домой. Все промелькнуло перед ним, как в тумане, а в голове неотступно стучала одна мысль — «Сережа, Сережа!». Разве бы я пошел к этому христопродавцу, если бы не ты?»